Глава 4. Правитель Северной империи занимался делами в небольшом кабинете, что располагался на вершине самой высокой башни его дворца. Урису III нравился вид из окна, откуда он мог смотреть на свою столицу до самой южной окраины. Сегодня утром этот вид портил чёрный дым пожара, который нёсло прямиком с запада. Стоявшие перед столом оператора глава его секретной службы и городской глава Вид имиля одинаково виноватые и напряжённые, несмотря на то, что внешне ничуть не походили друг на друга. Глава секретной службы, происходивший из простонародья и выдвинувшийся благодаря способностям, казался обманчиво простоватым, был мужиковат и могуч. Городской же глава, изящный и невысокий, любил дорогие одежды и даже сейчас щеголял бархатом и парчой, а также множеством золотых украшений. Но ну, докладывайте им Велел император, когда решил, что достаточно промариновал подчинённых, с важным видом перекладывая документы на столе. «Э, э, огонь не распространился дальше стен замка Заката, и уравнивало ничего не угрожает, сказала городская глава. Но сам замок выгорел, чтобы использовать его придстоит отстраивать заново. Вы думаете, меня волнует то, что замок уничтожен? скрижекнул зубами император. Нет, ваше величество. Тогда говорите, что там произошло в конце концов, и где наш дорогой гость? В тушин император позволил раздражению прорваться. Принимаешь его, кормишь, поешь, терпишь дикие выходки его самого и его свиты уродцев. Чем же всё заканчивается? Тем, что все они сгорают в каком-то пожаре. Понимаете ли вы, что об этом подумают все, вплоть до последнего нищего с южного рынка, что я поджёг замок в своей столице, чтобы избавиться от великого повелителя севера? «Это, несомненно, Ваше Величество», — подтвердил глава секретной службы. «Против этого может помочь только одно. Нужно прямо сейчас начать распускать слухи о том, что наш гость жив, пусть и ранен, и находится у вас во дворце, где его лечат и исполняют все его прихотием. Несколько дней, и мы найдем человека на него похожего, обрядим в такую же одежду и покажем народу». «Хорошая мысль», — одобрил император. «Но обман вскроется». Некое время он продержится, а больше недели нам и не надо. И вившееся с севера войско, как и все подобные образования, держится только вокруг вождя, и без его воли и приказов начнёт разлагаться. Верно. Но что всё-таки случилось в замке? Наш гость точно мёртв. Никто из баронов не пережил сегодняшней ночи, как и никто из свиты повелителя Севера, озвучивая последний титул Глава секретной службы позволил себе презрительно ухмыльнуться. «Приходится опрашивать слуг. Они перепуганы и мало что соображают. С их слов там случилась поножовщина, причем не между нашими и чужаками, как можно было ожидать, а сами гости что-то не поделили между собой». «Ничего себе!» — воскликнул правитель Северной империи. «Именно так, Ваше Величество!» Когда пожар погаснет, мы осмотрим все трупы, чтобы точно понять, не уцелел ли кто, но это только вечером. Совершенно непонятно, что там так ярко горит внутри каменных стен, но пылает до сих пор. Яс нам. Император по привычке выглянул в окно, но тут же с отвращением отвернулся, обнаружив там очередной клуб чёрного дыма. Если то, что ты говоришь правда, то нам надлежит аннулировать наш секретный замысел. Немедленно отправить гонца, чтобы он отменил ту просьбу, которую повез первый. Глава секретной службы некоторое время поразмыслил и лишь затем покачал головой. «Я бы не рекомендовал делать этого, Ваше Величество. Чуть позже. Ситуация пока не совсем определенная. Когда станет ясно, что враг с севера нам больше не угрожает, тогда да. А пока можно и подстраховаться». Хорошо, так и поступим. Император встал, давая понять, что аудиенция закончена. Отправляйтесь и занимайтесь своими делами. Появятся какие новости, немедленно извещайте меня. Глава секретной службы и городской глава одновременно щёлкнули каблуками и вышли. Очередной портал располагался на склоне горы, возвышавшейся посреди травянистой равнины. В какой части территории находилась гора и равнина, я сказать не мог, знал только, что это последний переход, после которого мы окажемся в Янтарной империи, если Варло ничего не напутал и не ошибся. За последние несколько дней мы совершили три прыжка, побывали в знойной пустыне и на голом острове, где кроме двух порталов ничего и не было. Во время одного особенно длинного перехода мы с друзьями сильно жалели, что не прихватили с собой лыжидей. Но после того, как приземлились в топкое болото, поняли, что верхом там никогда бы не проехали. Всё готово, спросил я оглядыв спутников. Готово, в разнобой прозвучало с разных сторон. Портал, как обычно, отозвался на моё прикосновение и начал оживать. Не знаю, что чувствовали другие, открывая дорогу, Никогда не спрашивал, но сам я ощущал, что вдыхаю нечто вроде тёплого воздуха, состоящее из камня, живое существо, а оно, в благодарность, берёт меня в сильные ладони и швыряет далеко-далеко. В этот раз полёт оказался не особенно длинным. Гора и равнина вокруг мне исчезли, в подошву ударило твёрдое, и я понял, что нахожусь в тоннеле, больше похожем на щель, и что со всех сторон старый теснуны камни. Ого, воскликнул Айк, материализовавшийся у меня за спиной. Где это мы, спросил Роп, вертя головой и подземелье какое-то. Скорее всего, катакомбы, заявил Арк, слывший всезнайкой ещё в Вилоне. По кладке видно, что построены давно. Катакомбы, значит, я нахмурился, думая о том, что в Орлоне о чём подобном не упоминал. Я попытался обратиться к своему покровителю, Позвать его, и реальность послушно расплылась перед глазами, каменные стены растворились, и я обнаружил себя на берегу реки посреди леса. На полянке горел костёр, и рядом с ним сидел на пеньке никто иной, как хранитель Жымор, облачённый всё в ту же серую мантию. А то, что бывает другая одежда, он за века бесинтересного существования просто забыл, ну или не придавал значения тому, как выглядит. "Я звал не тебя", воскликнул я. А откликнулся я, — отозвался он, — на такого, как ты, у меня сил хватит. Что тебе нужно? Разве не могу я хотеть просто беседы? Жимор пожал плечами. Около моего убежища стало немного скучно после того, как Аллы, во главе с прекрасной, но не особенно мудрой Ати, ушли воевать. — Ничего, скоро они вернутся, и тогда тебе станет весело, — посулил я. — Я. — Это возможно, — Жимар кивнул и улыбнулся, не скрывая злорадства. — Только вот тебе и твоим друзьям веселье обеспечено прямо сейчас, если я не вмешаюсь. — А я не вмешаюсь, если ты не согласишься выполнить мою просьбу. — Какую именно? — Мог бы и не спрашивать. Тот город, где ты сейчас находишься, некогда являлся цитаделью хранителей, и под ним... Глубже катакомб спят мои собратья. Разбуди их, и я избавлю тебя от опасности, что нависла над твоей головой, и не надейся на ворло, он помочь тебе сейчас не сможет. Лес, поляна, костёр и река всё вокруг выглядело до ужаса настоящим, но я знал, что это обман, фальшивка, уловка гнусного духа, умеющего лгать так, что смертным остаётся только завидовать. «Ты думаешь, я тебе поверю?» — сказал я. «После того, как ты не раз пытался выдать мне твои поддельные измышления за истину». «Я говорю правду». Он вскочил, Пол и Мантии всколыхнулись. «Неужели ты не понимаешь? Я всего лишь хочу освободить сородичей, чтобы не быть более одиноким изгнанником. И чтобы вернуть себе власть над этим миром, который никогда на самом деле не был вашим. Я нахмурился. «Отпусти меня» иначе опущу в ход свою силу и тогда не знаю, что случится с тем, кто создал эту иллюзию ичей частью он на самом деле является. Жымыр отшатнулся, в глазах его появился страх. Ты знаешь больше, чем я думал, воскликнул он, сжимая кулаки. Только это знание тебе не поможет. Проваливай. Беги навстречу смерти. Поляна и река исчезли, Я вновь оказался в темном и сыром подземелье. Похоже, для моих друзей прошло всего несколько мгновений, и никто не заметил, что я куда-то уходил. — Ты в порядке? — спросил Айк у меня из-за спины. — Нет, кто-то все же заметил. — Да, — сказал я. — Надо бы выбраться туда, где посветлее. И тут же, словно по моей просьбе, на стену впереди упал слабый отблеск. Раздались голоса, топот. Я понял, что тот коридор, в котором мы находимся, чуть дальше пересекается с другим, точно таким же, и по нему к нам приближаются люди. Не уйдут они, ваша милость, воскликнул кто-то, уже совсем рядом на южном наречье, которое я за время странствий немного выучился понимать. В наш тоннель выскочило несколько людей с факелами, в кольчугах и при мечах. Вот они, завыл кто-то из них. «Руби, негодяев, не дай уйти!» И прежде чем я успел понять, что происходит, пришлось вытаскивать меч и отбиваться. В узком проходе между каменных стен сражаться можно было только один на один. И насевшего на меня воина я быстро ранил, выведя из строя, но его место тут же занял другой, столь же рьяный, а еще дальше загрохотали сапогами десятки его товарищей. «Не сбегут, на этот раз поймаем преступников!» раздавались shriки. Может быть, попробуем от них оторваться, спросил я, отразив наскок очередного противника. Ещё нескольких я точно одолею, но потом начну уставать. Тут явно идёт охота на каких-то местных бандитов, но ну, а мы угодили в самый её центр. Давай отступим, согласились мои друзья, и развернувшись, мы побежали в темноту. Повернули раз, затем другой, взлетели по короткой, но крутой лестнице. Очутились в квадратном зале со множеством колонн, и вот тут на нас неожиданно напали с нескольких сторон. Взревел ошарашенный Элсон, напряг мышцы Эйо, взлетели клинки Роба и Арка, я сам оказался спиной к спине с Айком в окружении врагов. И если до этого я щадил достававшихся мне противников, то сейчас начал сражаться в полную силу. Не хватало еще быть убитым в непонятно кому нужной стычке. Хотя понятно кому. Неужели это Жимор постарался? Навел на нас облаву городских стражников, что искали по подземельям беглых негодяев. Ведь он же твердил что-то о смертельной опасности, которую только сам и сможет отвести. Но на мысли о хранителе времени не оставалось, на нас наседали со всех сторон. Я срубил одного, раскроил череп другому, третий отскочил в сторону, зажимая рану на правой руке». Только я перевёл дух, как на меня бросились ещё двое. Когда-то, живя поживая в далёком родном Виллонии, я и представить не мог, что, выстояв в стычке с парой опытных воинов, теперь же я без лишних усилий сражался с тремя. Танец смерти, закруживший меня на этот раз в подземелье, был мне привычен. Знали этот танец и мои спутники. Айк вытаскивал клинок из спины какого-то бедняги, Роб и Арк теснили врагов к одному из входов в зал, Элсон добивал кого-то в углу, а вот Эйя скорчился у колонны, держась за нее одной рукой, а другую прижав к животу. Меч он не выпустил, но я видел, что поднять его у бывшего начальника стражи Сирирона сил нет. «Давай нажмем!» — закричал я, и мы удвоили наши усилия. Вскоре зал оказался очищен от живых врагов, Остались только трупы и несколько выповших из рук факелов, которые мы с радостью прихватели. Разглядев, как следует тех, кто с нами сражался, я обнаружил, что они снаряжены одинаково, и на щите у каждого изображён герб в виде танцующей в языках пламени лисы. Янтарная империя объявил Элсон, который родился на юге и знал местные реалии лучше всех нас. Городская стража. Что с Эей, спросил я? Плохо с ним отозвался Арк. Они с Робом сидели на корточках около уже лежавшего на полу Эйя, а вокруг того растекалась кровавая лужа. Дыхание бывшего начальника стражи становилось все более редким. Лицо бледнело, прямо на глазах. — Вы же умеете лечить! — воскликнул Айк с досадой. — Давайте! Что стоите? — Не все раны можно исцелить, — очень сурово проговорил Роб. Эй, открыл глаза. Такую рану никто не вылечит, прохрипел он, а затем отпустил длинное грязное ругательство, включив в один речевой оборот, наверное, все известные ему неприличные слова. Я попробую, произнёс Арк. Рыжий вояка попытался махнуть рукой и добавил: "Всё, парни, отвоевался я дальше без меня". "Нет", воскликнул я. "Да, дружище. Куда же мы без тебя подхватил Айк? Вы справитесь. Мне мне самое время отдохнуть. Он захрипел, выгнулся дугой и замер, глядя в потолок уже невидищими глазами. Мы застыли. Пауза тянулась, тишина давила. Наконец, Элсон встряпенулса и сказал: "Надо похоронить его, нельзя так бросать". Где удивился Айк. Пока они решали, как и что делать с погибшим другом, Я подумал о том, что судьба найдёт тебя даже в том случае, если ты не веришь в неё. Вот Эйя участвовал в десятках и даже сотнях опаснейших схваток, прошёл не одну битву, только вместе с нами пережил опаснейшие приключения, и всё только ради того, чтобы погибнуть в случайной стычке с людьми, даже не знавшими против кого именно они сражаются и кого убивают. В одном из ведущих из зала проходов мы обнаружили в стене нишу как раз по размеру человеческого тела. Осторожно уложили туда бывшего начальника стражи с мечом в руках, чтобы он покоился, как подобает воину. А затем прикрыли эту гробницу кусками одной из колонн, что давно развалилась на обломки. Надо выбираться отсюда, сказал Элсон, обрывая тишину скорби по попавшему другу. «Давай-ка я попробую определить курс», — сказал я и напрягся. Дальновидение в этих коридорах, вырубленных, похоже, в сплошной скале, работало не очень хорошо, но я все же сумел понять, в какой стороне лежит ближайший выход на поверхность. И мы двинулись в том направлении, потушив факелы и стараясь не шуметь. Дважды нам удалось обмануть отряды стражников, что проносились мимо с воплями, топотом и лязгом. Миновав несколько поворотов, мы уже карабкались вверх. Мечи лучше убрать, сказал Элсон. А как же наша одежда, спросил Арк. Не будут ли она старащиться? Нет, чужаков тут хватает, в том числе и с севера, отозвался Южанин. Давай я вперёд. Лестница вывела нас в захламлённый подвал, из которого пришлось выбираться через узкое окошко. Протиснувшись через него, я очутился в переулке где вонело гнилыми овощами и дымом. С одной стороны он заканчивался стеной из глины, а с другой выходил на оживленную и очень шумную улицу. — Крови ни на ком нет? — спросил Элса, наглядывая нас одного за другим. — Отлично. Держитесь рядом со мной и следите за карманами. Воришек тут больше, чем блох на бродячей собаке. Пройдя переулок до конца, мы окунулись в кипящий водоворот улицы, в толпу из многочисленных прохожих, Зазывал у дверей лавок и торговцев в разнос. От запаха специй у меня закружилась голова, а нависшее над городом небо показалось таким ослепительно-синим, каким оно никогда не бывает у нас на севере. Я остановился, закрыл глаза и вдруг увидел брата. Рик стоял в обширной пещере, а перед ним громоздились камни точно такого же портала, как и в подвале замка Заката. Дальние углы терялись в сумраке, и вообще он мог видеть только благодаря магическому зрению. Где мы, спросил Рик. Столица Великой Янтарной империи, назвалась девушка с кин. Что-то не очень похоже на столицу, пробормотал мой брат, оглядываясь. Так это столичное подземелье, улыбнулась девушка. И как я смогу отсюда вернуться на север? Никак, она снова улыбнулась. Но ты и не должен возвращаться. То есть как? «А моя армия? Мой договор с императором? Мой поход? Победа? Это что, зря?» Рик побагровел, лицо его исказилось, глаза сузились. «Это все больше не имеет значения», — сказал рабыня более жестко. «Ты должен не тебе говорить мне, что я должен, а что нет. Ясно? Я тебе приказываю. Немедленно верни меня обратно». «Ты приказываешь?» — девушка скинул, улыбнулась. На этот раз насмешливо в ней больше не осталось и следа былой покорности. Понимаешь ли ты, кому ты осмеливаешься отдавать распоряжения? В руке моего брата оказался выхваченный клинок. Он вскинул его, но внезапно замер. Видно было, что он напрягается, как вздуваются мускулы на плечах и руках, но лезвие при этом не двигалось, и сам он не смог шевельнуться, точно скованный незримыми цепями. Ты не сможешь причинить мне вреда, произнесла девушка. Почему? Мы с тобой две части одной силы, рявкнул он. Я вождь и правитель, а ты всего лишь скин. Твои завоевания в прошлом, впереди новое задание, для которого армии не понадобится. Что ещё за задание? Рек расслабился, и тут же мышцы его послушались, так что он шевельнулся. Почему ты знаешь всё это, а я нет? Потому что ты рука господина, а я его уста. Судя по физиономии моего брата, подобная концепция ему не очень-то понравилась. Но меч он не просто опустил, а ещё и в ножны убрал, после чего скрестил руки на груди, говоря, что и зачем я должен сделать? мрачно пробурчал он. Много лет назад Наш господин создал благую энергию, что оживила этот мир, заговорила девушка с кем, вдохнул в него цвет и тепло. Нашёлся однако тот, кто позавидовал этому дару, одно из первых сотворённых нашим господином существ по имени Варло. Ложь, хотелось закричать в него всю глотку. Она обманывает, увы, но создавать ведение по собственной воле, как это делал тот же Жымор, Я не умел и мог только слушать и смотреть. Этот могущественный враг смог заточить нашего господина и перекрыть все пути проникновения энергии в мир. Погубить историю он не сумел, но добился того, что в её пределах перестали появляться люди с магическими способностями. Наш же господин, питаемый жалостью и состраданием ко всем живым существам, даже из заточения сумел послать им драгоценный дар, средоточие магии и чудес, именуемое «Сферой». «Опять ложь», — подумал я, и, видимо, достаточно громко, поскольку рассказчица на миг умолкла и начала подозрительно оглядываться. Варложия перехватил «Сферу», но ни уничтожить, ни подчинить ее не сумел, а попросту спрятал, так, чтобы она не досталась никому. Только потратил слишком много сил и сам впал в спячку, устроив себе для этой цели потайное убежище в Саерской пустыне. «Поныне он находится там, полный злобных замыслов и темных мыслей, и уничтожение его станет твоим величайшим делом. Только когда он падет, сможет наш господин вернуться во всей силе и славе, а ты займешь подобающее место у его трона». «Быть вторым я не намерен», — кинул Рик злобно, — Уйми свои амбиции. Много лучше быть одним из приближенных слуг великого господина, нежели мертвым и забытым. «Я, повелитель Севера», — Рик попытался возразить, но девушка его оборвала. «Ты был никто, и никем бы и оставался, если бы наш господин не обратил на тебя внимания. Это он дал тебе силы и армию, и меня. То, что ты стал повелителем Севера, не твоя заслуга, а его». Рик задумался. «Значит, мы должны отправиться в пустыню и прекратить бытие в Орло», уточнил он через какое-то время. «Именно так. Только вот портал, что ведет к его усыпальнице, хорошо спрятан в пределах города. Найти его крайне сложно, так что нам придется провести какое-то время в столице». «Надеюсь, не здесь?» Мой брат с брезгливой миной обвел пещеру рукой. Нет, ни в коем случае. Мы поднимемся наверх. Девушка повернулась, и наши взгляды встретились. Меня словно ударило невидимым тараном в то место, где у нормального человеческого тела находится грудь. Нас подслушивают, объявила она, и это оказалось последним, что я услышал. Картинка превратилась в цветной водоворот, тот засосал меня и выбросил в обычную реальность.